Когда Марго ушла, Катрин вызвала Мадаленну. — Внимательно следи за королевой Наварры, — сказала Катрин. — Пусть все ее письма доставляют мне. Ни одно послание не должно миновать меня. Сообщай немедленно обо всех ее поступках. Марго усадила Генриетту на диван, и девушки заплакали. «Плакать бесполезно, Генриетта», — сказала, наконец, Марго. «Надо что-то сделать. Я не могу стоять и смотреть, как с нашими любимыми произойдет несчастье». «Но, Марго, что мы можем сделать?» «Я кое-что придумала». «Что, Марго? Ты знаешь, что мы ездим повсюду беспрепятственно». Стражники никогда не заглядывают в мою карету с королевским гербом. — Генриетта, я думаю, у нас получится. Мы закутаемся в плащи и поедем в винсен Правда? — воскликнула Генриетта. — Прежде всего я удостоверюсь в том, что я могу подкупить тюремщиков. Глаза Марго сверкали несмотря на слезы. Она обожала такие приключения. — Это не составит труда. Думаю, у меня получится. Затем мы отправимся к нашим возлюбленным. Ты пойдешь в камеру Анибала, а я в камеру Бонифация. Там мы быстро снимем с себя наши платья и плащи. Ламоль наденет мое платье и плащ, а Коконна — твою одежду. Они им не подойдут? сказала Генриетта. «Мы выберем в наших гардеробах самые просторные наряды. Что-нибудь найдется, я уверена. Они закроют головы капюшонами и наденут маски, которые мы принесем. Затем мы быстро, с уверенным видом, покинем подвалы замка и сядем в карету. Сделать это будет нетрудно, потому что мужчин примут за наших фрейлин». Мы все уедем прочь из Парижа, исчезнем прежде, чем все поймут, что случилось. Мы лишь должны быть уверены в надзирателях. Остальное не составит проблемы, если мы будем держаться хладнокровно. — Я хочу заняться этим, — нервно сказала Генриетта. — Не могу ждать. Ты должна набраться терпения. Небрежность тут недопустима. Прежде всего нам надо поговорить с тюремщиками. Придется предложить им большую взятку, потому что они должны будут впоследствии скрыться. — Взятку, — сказала генрет где мы достанем нужную сумму. У нас есть драгоценности. Что такое несколько бриллиантов и изумрудов по сравнению с жизнью наших возлюбленных «Ты права», — согласилась Генриетта. «Возможно, завтра», — сказала Марго. «Да, мы сделаем это завтра. Сегодня днем я съезжу Винсен в моей карете вместе с тобой. Ты предупредишь Коконна о нашем плане, а я сообщу о нем Ламолю. Это станет репетицией большого приключения. Но прежде я встречусь с тюремщиками». Если я не ошибаюсь на их счет, мне удастся с ними договориться. Генриетта, мы должны добиться успеха. — Если мы проиграем, — сказала Генриетта, — я умру от разбитого сердца. Внутри экипажа мчавшегося Винсен сидели две молодые женщины. Они испытывали страх и напряжение. Генриетта дрожала, закутавшись в плащ. Она нащупала в сумке маску, которая должна была скрыть лицо ее возлюбленного. Марго также дрожала от возбуждения. — Если только у нас все получится! — в шестой раз пробормотала Генриетта сквозь стучащие зубы. — Не говори, если, Генриетта! «Мы добьемся успеха. Мы должны одержать победу. Тебе следует выглядеть невозмутимой. Иначе, когда мы будем входить в замок, станет понятно, что мы что-то затеяли. Все подготовлено. Тюремщиков ждут оседланные лошади. Твои бриллианты находятся при тебе, мои при мне. Все очень просто» думая это будет не первым случаем, когда мужчины выходят из заточения в женских нарядах. Меньше чем через час мы уже будем в пути. Марго говорила, не замолкая, потому что болтовня успокаивала ее. В темнице следует действовать быстро. Как только за тобой закроется дверь, Ты тотчас снимешь с себя платье и плащ. Ты и Коконна должны быть готовы через несколько минут. Мы встретимся за пределами подвала и быстро покинем замок. О, не будь глупый! Конечно, у нас все получится. Тут нет ничего сложного. Карета остановилась. Генрета, возьми себя в руки. — Соберись. Ты должна выглядеть печальной. Помни о том, что ты идешь на последнее свидание с любимым. Так они думают. Завтра его ждет казнь. Представь, какие чувства ты испытывала бы, если бы не разработали мы наш план. И выгляди соответствующим образом. Вот так. Меня разбирает смех при мысли о том, как мы их всех одурачим. Идем, Генрета, ты готова? Нам потребуется лишь мужество и выдержка. Кучер распахнул перед ними дверь. Его лицо было серьезным. Он получил конкретный приказ. Две женщины покинут экипаж, затем они вернутся вчетвером, и он погонит лошадей как можно быстрее, в одну гостиницу, где их будут ждать свежие кони. Все было тщательно продумано. с логом королевы Наварской приходилось участвовать в необычных делах. За толстыми каменными стенами было очень холодно. Стражники отдали честь королеве и ее подруге с мрачной галантностью. Они знали о дружбе женщин с заключенными, Будучи людьми романтичными и благородными, они сочувствовали несчастным дамам. Кое-кто из них был готов под угрозой наказания позволить очаровательном королеве и герцогине попрощаться с их обреченными возлюбленными. В глазах тюремщиков было заметно гальское сочувствие ко всем влюбленным. «Стражники с состраданием смотрели на печальных красавиц». Молчаливый тюремщик отпер дверь камеры с грустью, глядя на Марго. — Как все напуганы! — подумала королева. — Все, кроме меня! Шагнув в камеру, она испытала лишь радость приключения и сильную надежду на успех. Страхи и страдания последних недель показались ей не напрасными, поскольку благодаря им она могла насладиться этим великолепным, Моментом ей предстояло подарить жизнь ее возлюбленному. Дверь закрылась за Маргом. «Мой дорогой!» — прошептала она. «Мой гиацинт!» Ее глаза привыкли к полумраку. Она разглядела нечто, лежащее на полу в виде груды тряпья. «Где ты? Где ты?» — испуганно закричала Марго. Груда пошевелилась, Марго опустилась перед ней на колени. «Мой любимый, мой дорогой!» — пробормотала она и развернула грубое одеяло. Ламоль лежал с лицом мертвеца, влажная прядь волос прилипла к его лбу. «Что с тобой? Что случилось?» — он молча уставился на нее. «О, Господи!» — прошептала она. «Кровь на полу, на одеяле! Везде его кровь!» Она бережно, осторожно развернула одеяло до конца и закричала, увидев раздробленные кровоточащие ноги и ступни. Она все поняла. Они применили испанский сапог. Они сломали его прекрасные ноги. Он не сможет больше ходить. Ее великолепный план спасения Ламоля неосуществим. Он, наконец, заметил Марго. Она увидела на его губах слабую улыбку. Он что-то забормотал Она склонилась над ним, чтобы разобрать слова. — Ты пришла, — сказал он. — Дорогая, этого достаточно. Это все, о чем я молил Господа. Ты не забыла. Она прижалась щекой к лицу Ламоля. Он попытался поднять руку и коснуться Марго, но усилие заставило его застонать. Лоб графа покрылся испариной. — Ты не должен двигаться, — сказала Марго. — О, мой дорогой, что я могу сделать? Почему я опоздала? — Ты пришла. — Этого достаточно, — снова заговорил он. Тюремщик молча вошел в камеру. — «Мадам, вы должны уйти. Мадам, я весьма сожалею. Поступил приказ, и я не мог предотвратить его выполнение. Я не в силах был ничего сделать». Она кивнула. «Приказ», — повторила Марго, и показала, что она видит улыбающееся лицо матери. «Я понимаю, я понимаю». Генрета ждала ее в коридоре с платком, поднесенным глазам. — Анибал тоже? — пробормотала Марго. Генрета кивнула. Они вдвоем вышли к карете. Теперь не было необходимости разыгрывать из себя двух несчастных женщин, пришедших попрощаться с возлюбленными. Толпа собралась на площади мятежников чтобы лицезреть казнь двух мужчин, вступивших в заговор с целью убийства короля. Это событие привлекло внимание людей, потому что обреченных считали великими любовниками. Один из них был возлюбленным самой королевы Наварской, другой пользовался благосклонностью герцогиния Неверской. Толпа роптала. Люди обвиняли жестокую королеву-мать. Она была причиной всех бед Франции. О ней писали книги, говорили, что ревность к дочери заставила Катрин мучить ее возлюбленного и принять решение о его казни. Любые обвинения в адрес королевы-матери казались недостаточными. Народная ненависть к ней выплескивалась наружу во время публичных церемоний. У него была восковая фигурка короля. Хо, пора этому сумасшедшему покинуть сей мир. Тише, неизвестно, кто нас слышит. И что, если он умрет? Кто займет его место? Наш щеголь из Польши. Коротышка Аленсон — это клубок змей. Послышался скрип колес скрытой двуколки. Толпа на время притихла. Затем кто-то прошептал. Говорят, его безжалостно пытали с помощью испанского сапога. Их обоих мучили. Ламоле и Коконна. Они не могут самостоятельно прийти на место казни. Несчастные джентльмены, несчастные красавцы. Как долго мы позволим этой женщине править страной? Скрип прекратился. Двух мужчин подняли на эшафот. Толпа взирала на происходящее. Многие, не таясь, плакали. Казалось, жестоким обречь людей на смерть за изготовление восковой фигурки человека и так уже стоявшего на краю могилы. Даже после пыток жертвы не потеряли величественной привлекательности. Палач жестом велел своим помощникам положить ламоля на плаху. «Пришел ваш час, мсье», — сказал он. «Я готов», — ответил Ламоль. «Прощай, моя дорогая». Палач положил его в нужное место. «Вы хотите еще что-нибудь сказать, мсье? Я лишь прошу засвидетельствовать мое почтение королеве Наварской. Передайте ей, что я умер с ее именем на устах. О, Маргарита, моя королева!» «Моя любовь!» Он опустил голову на плаху и стал ждать, когда опытный палач отсечет ее мечом. Толпа горестно ахнула. Пришел черед Коконна. Короткая пугающая тишина, бормотание, блеск меча. Голова Коконна покатилась по окровавленной соломе к голове его друга. «Катрин торжествовала!» Теперь было ясно, что король умирает. У него не осталось даже сил на то, чтобы передвигаться в паланкине. Он не покидал спальню. Стоял май, солнечный свет заливал покои. Возле постели короля сидела юная королева. Она украдкой вытирала слезы, которые не могла сдержать. Лицо Мадлен было искажено страданием. Бледная печальная Мари Туше скорбно смотрела на Карла. Эти, оберегавшие его женщины, понимали, что конец близок. Марго тоже находилась здесь, но Катрин догадывалась, что дочь думает не о короле. Она была молчалива. Катрин говорила себе, что у Марго временно разбито сердце из-за смерти Ламоля. Каким непростым человеком была Марго! Документ, составленный ею недавно в защиту мужа, изумил Катрин. Она поняла, что ее дочь относится к числу умнейших людей королевского двора. У Марго было мышление юриста. Мсье Паре говорил, что она могла при желании стать его лучшей ученицей. У нее был живой, острый, изворотливый ум Медичи. Однако она унаследовала много черт у своего деда, Франциска Первого. Чувственность превалировала в ее натуре над более достойными качествами. Она проводила много времени за письменным столом, была мечтательницей. Марго обладала богатым воображением, постоянно придумывала приключения, если они не случались с ней сами. Она всегда была главной героиней событий, происходивших с ней в реальности, или в ее сочинение. Она постоянно писала мемуары. Катрин знала, что они представляют из себя удивительные версии происходящего при дворе, причем Марго изображалась в них центральной фигурой всех любовных романов и интриг. Глядя сейчас на дочь, Катрин вспомнила о том, что после казни Марго приказала принести ей головы погибших. Вместе со своей легкомысленной подругой Генриеттой Деневер она забальзамировала их и поместила в украшенные драгоценными камнями шлемы. Девушки ласкали головы, вспоминали о прежних удовольствиях, завивали им волосы, плача при этом от горькой радости. Нет, Катрин могла не бояться Марго в те моменты, когда сентиментальность девушки брала верх над ее умом. Карла также уже не следовало бояться. Его сын умер, второй ребенок девочка не мешал Генриху подняться на трон. Карл не должен был протянуть больше нескольких часов. Аленсон и Наварец находились под домашним арестом. Монтгомери и Коссе следовало устранить при первой возможности. Зачем ей медлить? Катрин выскользнула из спальни умирающего, отправилась в свои покои и вызвала к себе шестерых самых преданных ей людей. Когда они предстали перед Катрин, она сказала им «Скачите!» «Как можно быстрее в Польшу! Король мертв или близок к смерти! Да здравствует король Генрих Третий!» Когда они ушли, Катрин с удовлетворением улыбнулась. Настал великий момент, которого она давно ждала. Ее дорогой Генрих станет королем! Но Карл цеплялся за жизнь в своей спальне. Он беспомощно рыдал на руках Мадлен. — О, Господи, сколько крови! — бормотал Карл. — Господи, прости меня! Жалься над моей душой! Я не понимаю, где я нахожусь! — Мари, Мадлен, не покидайте меня! Не оставляйте меня одного ни на мгновенье! Скажи мне, где я! — В моих объятиях, дорогой, — сказала Мадлен, — ты в безопасности. По другую сторону кровати стояла Мари. Карл взял ее за руку. «Что будет с этой страной?» Его голос повысился до крика и тотчас жалобно стих. «Что ждет меня?» «Господь доверил мне судьбу великой страны. Уже ничто нельзя изменить!» «Мой дорогой, мой Карл!» — попыталась успокоить его Мадлен. Пусть за убийство и кровопролитие ответят те, кто толкал тебя на них, твои недобрые советчики. Мадлен, подняв голову, встретилась взглядом с холодными глазами Катрин, смотревшими на нее. Королева-мать сухо улыбнулась одними губами. Карл почувствовал присутствие матери и поднял руку, как бы предупреждая Катрин. — Мадам, — сказал он, — я вверяю вам заботой о моей жене и дочери. Будь спокоен, мой сын, о них позаботятся. — И Мари, и ее сына. Ты обеспечил их, Карл. Обещаю тебе, что никто не обидит их. Катрин улыбнулась бедной кроткой Мари. Девушка не причиняла ей хлопот, за исключением последних недель, когда она вместе с Мадлен упрямо отказывалась отойти от короля. Но это было уже забыто, потому что король умирал, Катрин ждала финала. Умер бы он несколько недель тому назад или через пару часов, сейчас это уже было маловажным. Пусть Мари живет в мире. Она слишком незначительная фигура. Карл сделал ее сына герцогом Ангулемским, так что дочери провинциального судьи было не на что жаловаться. — Я позабочусь о твоей королеве и ее маленькой дочери. Прослежу за тем, чтобы Мари и ее сын ни в чем не нуждались, не бойся. Карл недоверчиво посмотрел на мать, и попросил послать за наварцем. Стражники привели Генриха и остались возле спальни короля. — Ты участвовал в заговоре против меня, — сказал король. — Это дурной поступок. Однако я верю тебе больше, чем моим братьям. В тебе есть прямота, честность. Я рад, что ты пришел проститься со мной. Я послал за тобой по какой-то причине, но сейчас я не могу ее вспомнить. Тебя окружают враги, я знаю это. Тебя надо было предупредить. Здесь есть один человек, которому ты не должен доверять. Я получил предостережение, но, пожалуй, слишком поздно. Надеюсь, еще можно предупредить тебя. Не доверяй! Он бросил долгий взгляд на мать. «Не доверяй!» — начал снова Карл. «Ты утомляешь себя, мой сын», — сказала Катрин. «Нет, я скажу это, скажу. Это правда, и поэтому я должен сказать ее. Брат, наварец, позаботься о моей королеве и нашей дочери». Позаботься о Мари и ее ребенке. Я доверяю тебе благополучие, Мадлен. Ты единственный человек, которому я могу доверять. Обещай мне! Обещай мне!» Наварец, у которого глаза были на мокром месте, пустил слезу. Он поцеловал руку короля. «Клянусь, ваше величество!» Я готов защищать их до последней капли крови. — Спасибо, брат. Как странно, что я могу доверять лишь тебе, человеку, вступившему в заговор против короны, но я действительно полагаюсь на тебя. Помолись за меня. Прощай, брат, прощай. Посмотрев на мать, Карл произнес... Я рад тому, что я не оставил сына, которому пришлось бы надеть французскую корону после меня. С этими словами он откинулся на подушки Карл лишился последних сил. — Больше он ничего не скажет, — подумала Катрин. — Теперь произойдет то, чего я желала долгие, — Опасные и горестные годы. То, ради чего я трудилась, интриговала и убивала. Теперь моя цель — осуществиться. Безумный король Карл мертв. Мой обожаемый сын должен приготовиться к восхождению на трон.